подскочил вверх вместо того, чтобы катиться перед бутсом футболиста. В последние секунды судьба ещё еще испытала нас, когда Рудаков вытащил из угла мяч, направленный туда Сергеем Кузнецовым, и тут же перевел на угловой под удар Васенину. И на самом финише этого микроматча победил в единоборстве со состульченным Едва прозвучал финальный свисток, как мы без сил повалились, где кого он застал на поле. Казалось, сил не осталось ни капли. Все до дна отдано в борьбе, и справедливо, наверное, было бы перенести продолжение на завтра. Много сил забрал матч и у зари, и это сказалось в дополнительное время. Как не трудились мы в те 90 минут, под нам было лишь мастерство опыт, который сохранили чуточку больше сил там, где соперник отдавал все, чтобы уравнять шансы. Это позволило нам уже на второй минуте дополнительного времени повести в счете, Мунтян. А чуть позже не удалось сделать рывок и опередить защиту. Я забил гол. Я забил гол, кричала каждая клеточка тела, в раз позабыв об усталости. Последнюю точку поставил Володя Онищенко. 3:0. тех пор много воды утекло в Днепре. И в боязно впасть в ошибку, и потому я предоставляю слово капитану Динамо Виктору Колотову, который рассказал сразу после матча о своих товарищах, добившихся победы. Виктор рассказал честно, как думал, и его слова прекрасная характеристика каждого из нас какими мы были в далеком теперь 74. Только я не буду говорить ни о чем плохом, можно? Понимаете, сейчас я не вправе это делать. Да и не смогу, держа в руках кубок, говорить о каких-то недостатках. В общем, хочу говорить обо всех хорошо, а начать с наших соперников. Ворошиловградцы играли в финале отлично. Пока у них были силы и мужество, они не давали нам играть, как говорится, в свою игру. Заря крепкая команда, её теперешнее турнирное положение, на мой взгляд, чистейшее недоразумение. Мне кажется, финальный матч должен стать для футболистов Зари переломным. Они проиграли, пусть, но, наверное, поверили в свои силы и в свои возможности. А что сказать о нашей игре в целом? Играли, конечно, не лучшим образом, правда? На моей памяти что-то нет красивого финала. В финале не до красоты, но не в этом дело. Мне показалось, что после проигранного в прошлом году самым досадным образом финального матча Арарату, мы на этот раз вышли на поле какие-то настороженные, напряженные, словно бы не в себе, как ни старались тренеры привести нас в привычное состояние духа. Вот так и вышло, что в свою игру мы заиграли лишь в последние полчаса. Володя Мунтян даже пошутил потом. Сразу надо было сыграть эти полчаса, а не мучиться 90 минут. В каждой шутке говорят есть доля истины, но я вижу и другую истину, а она в том, что эти 90 минут послужат нам отличным уроком на будущее, которое мы видим в предстоящем турнире на Кубок кубков, и к которому готовимся уже сейчас. Надеюсь, сумеем выступить хорошо. Откуда такая уверенность? Просто мне кажется, что наша команда мужает с каждым днём. Игра крепнет, становится солиднее, что ли, современнее. Нет, я не заблуждаюсь. Смотрю на каждого из наших ребят, они растут на глазах. Не буду говорить о командной игре, тут недолго и ошибиться, ее легче оценить со стороны. Но вот они, те, кто вместе со мной завоевал этот кубок, приглядитесь к ним, к каждому в отдельности. Наш вратарь Евгений Рудаков. Скоро будем величать его по батюшке, опытнейший голкипер. Могут сказать, что у него все уже позади 32 года как никак. А он пока отстоял все матчи чемпионата и все, кроме одной игры кубка. Много раз выручал. Сейчас, когда мы с ужасом убедились, что против ожидания наши вратари заметно сдали, Рудаков, по-моему, остался приятным исключением. Думаю, нервы ему помог сберечь Валерий Самохин, блеснувший в прошлом году в играх по пенальти в финальном матче, когда мы все так нервничали.